были убиты в Клэруоттере, то есть почти за 400 километров к северо-западу от Майами. В тот день, работая на overland Тракинг, Элрой Дойл привел трейлер, нагруженный мебелью, из Майами в Клэруоттер, куда прибыл согласно путевому листу уже ближе к вечеру, переночевав в мотеле «Будь как дома». Возволнованная этим открытием Боуи позвонила в мотель и выяснила, что расположен он всего в четырех кварталах от дома, где жили Ларсены. Дойл вернулся в Майами на следующий день, доставив несколько тонн гофрированного железа и пластиковых труб. Оверленд уже посылал Дойла в Клероттр двумя неделями ранее останавливал сон в том же отеле и так в первый приезд он наметил своих жертв рассуждала Руби Боуи а во второй разделался с ними затем последовало убийство Ирвинга и Рэйчел Хенненфельд в Форт Лодердейл о нем стало известно 23 мая хотя предполагалось, что смерть наступила четырьмя днями раньше, то есть девятнадцатого. В мае Дойл выезжал в форт Лодердейл дважды, теперь уже за рулем грузовика с эмблемой «Порки Стракинг» на тенте. В первый раз второго мая, во второй — девятнадцатого. Путевой лист второй поездки — Зафиксировал, что он выехал из Майами в половине по полудни, развез грузы по трем адресам в Форт Лодердейле и вернулся незадолго до полуночи. Поскольку расстояние между двумя городами не превышало 40 километров, восьми с половиной часов на такой маршрут было многовато. Между тем, предыдущая поездка 2 мая, когда ему пришлось разгружаться в форт Лодердейли в четырех разных местах, заняла всего пять часов. «Ну что ж», — подумала Руби, — «на выбор жертв требуется меньше времени, чем на почти ритуальное их заклание». В хронологии трех серийных убийств в Майами не было столь поразительных совпадений но в каждом прослеживалась отчетливая связь с передвижениями Дойла, и отмахнуться от нее, как от случайной, было бы затруднительно. Утром накануне убийства Гомера и Бланш Фрост в отеле Royal Colonial Дойл на машине Prieto Fast Delivery развез груз по восьми адресам и загрузился по четырем в районе Коралл Гейблс. Два получателя грузов располагались на 27-й Юго-Западной авеню, там же, где и отделение банка First Union, в котором Фросты в то утро обналичили дорожные чеки на 800 долларов. «Вероятно, — подумала Боуэ, — нет, наверняка, Элрой Дойл приметил пожилую пару в самом помещении банка и проследил за ними до гостиницы. Ему было просто подняться с фростами на этаж, сделав вид, что он тоже из этого отеля, запомнить номер комнаты, а потом вернуться туда поздно вечером. Все это не более чем версия, но какой же правдоподобной делали ее совпадения, обнаруженные чуть раньше сходная картина вырисовывалась и с другими убийствами в Майами. Лосаро и Луисы Урбино в сосновых Террасах и комиссара Агустова Эрнста и его жены Эленор в Бэйпоинт. В обоих случаях документ, полученные в Приету Fast Delivery и Suarez Motors and Equipment, показывали, что Дойл доставлял грузы по соседним с их домами адресам. Фирма прието дважды отправляла Дойла в окрестности дома Урбино. Было это в разные дни, за три недели до того, как произошло убийство.